Еще так много сделать, и о стольких еще вещах надо было позаботиться, прежде чем Пекет будет окончать насыщен. Всякому известно, какое множество предметов ⁇ кровати, сковородки, ножи и вилки, лопаты и клещи, салфетки, щипцы для орехов и прочие, и прочие, необходимы в таком деле, как домашнее хозяйство. То же самое и в китобойном рейсе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 То очень добросердечная, твердо решившая, по-видимому, что, насколько это зависело от нее, на пякоде не будет недостатка ни в чем. То она появлялась на борту с банкой соленья для корабельной кладовой, то спешила со связкой перьев, чтобы поставить на стол старшему помощнику, где обычно вносили записи в судовой журнал,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 Подобно сестре милосердия эта, милосердная тетушка Харита, целый день суетилась вокруг, готовая приложить руку, а также и сердце, ко всему тому, что обещало безопасность, удобство и утешение находящимся на борту корабля, с которым связаны были деловые интересы ее возлюбленного братца Вилдада и в которые она сама вложила несколько десятков припасенных про черный день долларов».